Глава т р и н а д ц а т а Сорниту, пилотирующему живой космический корабль, не обязательно находиться внутри своего гигантского собрата, чтобы им управлять. Можно просто стоять на крыше, как было, когда Джон Бекингем вылез, чтобы поглумиться над о с к о л ь д о м и попался на удочку. Сейчас, когда Джон Бекингем получает по своей хитиновой т у ш е от его высочества князя Регента, биологически-энергетическая связь двух сорнитов разорвана. Сорнит в местилище остался сам по себе и впал в буйство. о у а а ревел обезумевший космический корабль, не скрывая свой рот. т с о к а Какой громкий и быстрый!» — воскликнул Ярый, энергично уклоняясь от длинного темно-зеленого мясного щупальца. В тот момент все космодесантники расслышали в голосе Ярого смесь азарта и веселья. «Да не особо!» — усмехнулся князь Новочеркасский — легко и непринужденно лавируя между щупалец и ядер концентрированной рахны. «Господа, не отвлекайтесь, отводим его подальше от крепости», твердо сказал великий князь Тверской, обрушив с неба на морду твари, гигантского сотканного из молний усатого дракона. Сорницкий корабль повело вниз, но он смог выровняться и, задрав морду, взвыл громче прежнего. А затем, клацая гигантской безумной пастью, припустил за великим князем. «Форг, д и р е эту тварь!» — ворчал Андрей Михайлович Аболинский, налету разя противника толстыми молниями. «Хотел бы я сражаться бок о бок с его высочеством». «Его высочество справится», — отозвался князь Новочеркасский, вгрызаясь в бок громадному живому кораблю двумя тяжелыми мечами, которыми практически невозможно орудовать без космодоспеха. А нам с вами нужно посадить эту посудину. И навсегда. Князь Новочеркасский с головой скрылся внутри гигантской туши. Настолько глубоко он прорезал его плоть. Корабль заревел в новой тональности и начал закручиваться, пытаясь мордой достать до своего бока и будто занозу, вытащить вторженца. Но гибкости ему не хватило. А в следующий миг с другой стороны в тварь врезался поток пламени, режущего ветра, ледяных копий и каменных стрел. «Давайте, парни!» — заревел Вадим. «Не посрамим нашего господина! Не дадим впустую пропасть его стараниям! Помните, чудище ослабло после того, как внутри него взорвался доспех господина, начиненный ядом!» Многочисленные разноцветные техники живы полетели в монстра с новой силой. На спине т в а р и одновременно появилось аж девять разных лесов погибели. Пусть большую часть атак монстр избивал ядрами рахны или щупальцами, энергию на эти действия он тратил. А прорвавшаяся часть техник живо и вовсе наносила ему прямой урон. Сорниты вместили щ е самые глупые сорнитов, и х самостоятельные действия предсказуемы. ы а а, -а. Закричал кто-то из космодесантников, когда его оплело щупальца, и в голову устремилось ядро рахны. «Не девайте, что об вас!» рявкнул князь Новочеркасский, поочередно разрубив и ядро и щупальца. «Он, может, ослаб и отупел, но все равно еще способен сожрать каждого из вас. Его высочество очень огорчится, если вы тут помрете». После этой тирады Арвин вылетел из тела монстра, концентрируя новую порцию двух энергий. В тот момент через канал личной связи с ним связался Андрей Аболенский. «Остальные жуки преследуют нас», — напряженно проговорил великий князь Тверской. «Запрыгнуть на бушующий корабль, когда тот в воздухе, им будет непросто», — усмехнулся Арвин. «А еще воины генерала Ли вот-вот столкнутся с первой группой сопровождения Сорнита. Против людей они выстоят, но Сорнит...» «Вышлем космодесантников, как и планировали». Нам нужно задержать остальных жуков, пока АСК разбирается с лидером, а мы с Махиной. Может быть, стоит уже вызывать третью группу? Его высочество сказал, что в случае напряженной ситуации стоит так поступить. Пока все идет по плану. Успокойся, старина. Добродушно проговорил Арвин, в очередной раз выгрызаясь клинками вплоть гигантского монстра. Это очень рискованный план, напряженно ответил Андрей Аболенский. Его высочество рисковало собой, пока мы ждали. Он потратил много сил еще до того, как на этом направлении вылез сильнейший разумный сорнит. А теперь... Хватит, Арсений! Рявкнул Арвин, снова вылезая из глубокой раны монстра. Забыл? Ты ему не нянька, а надежный боевой товарищ. Верь в Аскольда, чтоб тебя. Да, простите. Верю я. Всей душой верю. Просто его высочество теряет голову, когда дело касается сорнитов. Больше, чем кто-либо. Так было в прошлой жизни, — хмыкнул Арвин. Сейчас все иначе. Ведь местная Элисандра жива, и она с ним. Ой, прошу простить мою грубость. Не Элисандр, разумеется, а Софья Александрит. Так что давай, старина, не с ы в трусы. Разделаем толпу мерзких жуков, следуя тонкому плану нашего лидера. Как только Арвин замолчал и самодовольно хмыкнул, взгляд его привлек густой темно-зеленый дым который начал подниматься из разлома, оставшегося позади сорницкого корабля и атакующих его космодесантников. в о х о мысленно усмехнулся он. «Сколько же рахно скопила эта тварь! Надеюсь, Арсений в ближайшее время этого не заметит. Вон как с у п о е н я начал сжечь корабль. Ну а я...» «Тамир, ты же там присматриваешь за обстановкой!» Князь Научеркасский связался с тем, кто отвечал за воздушное наблюдение, «Видеосъемку во время сражения?» «Так точно, ваша светлость!» «И за нашим командиром, я полагаю», — уточнил л Арвин, концентрируя всю собранную альтеру на кончиках клинков. в м На миг Тамир замялся, ибо прямого приказа следить за Аскольдом он не получал. «Так точно!» — наконец-то произнес мужчина. «Смотрю в полглаза. Его высочество сражается, будто лев. Как и всегда!» — хмыкнул Арвин. Если ему там станет совсем худо, дай знать. Чуть повернув голову, Арвин заметил, как где-то вдали, там, где виднелся край орды одурманиных, безвольно падают на землю десятки, а то и сотни тысяч людей. Эм. т а м и р вновь растерялся, не зная, что ответить. Да-да, вздохнул Арвин, придя ему на выручку. Все мы не сомневаемся в его победе. Я всего лишь размышляю вслух и забыл выключить микрофон. Все, давай, пока. Оборвав связь, князь н о в о ч е р к а с к и й вновь рванул вперед. Решив просто так больше не ослаблять монстра, дырявя ему ш к у р во многих местах, Арвин целился в уже существующий глубокий порез. Последние пару минут сорницкий корабль уже не пытался регенерировать. «Пришло время начать нашу кардиооперацию», — при себя усмехнулся Арвин и доскрежета сжал зубы. Боль от использования колоссальных объемов а л ь т е р а в этом тщедушном тельце — была поистине невыносима. Скались, я тихо рычал, выставив перед собой руки. Форковое дерьмо, своими бесчисленными и мощными атаками я довел до белого коленя сорнита Бекингема, выбил из него столько дерьма, что он психанул и втянул в себя уйму рахной своих одурманенных, но вытянул далеко не всю энергию из тех многочисленных запасов, что он создал с помощью с о р н и ц к о г о корабля. Это за пределами его возможностей. Иначе бы мне было совсем худо». А еще мерзкий Сорнит разорвал связь со своими одурманинами временно, чтобы не тратить на ее поддержание силы. И за это ему отдельное спасибо. Вывел из боя кучу зомби еще до того, как я снес его треугольную голову. «Но форк его дери! Сколько же рахн этот гад концентрирует! Какие гигантские объемы!» В былые времена сталкивался с настолько отожравшимися сорнитами, когда те успевали вперед нас высадиться на какую-нибудь планету. Тогда отожравшихся было гораздо больше, чем один. Но и могучих космодесантников, сражающихся Альтерой, порой за моей спиной бывало по несколько легионов. Они три перерожденца и те, кто еще только учится. Не прекращая скалиться, я начал тихо смеяться. Что это со мной? так впечатлялся огромным концентрированным облаком рахны на Но ностальгию п р о б и л о ха то что было в прошлом тем и остается сейчас я сражаюсь в другом теле, в другом мире и вокруг меня другие люди, пусть мы слабее того, оставшегося в далеком прошлом принца скольда с его легионами и флотом я бесконечно горд тем, кем я стал в этом новом мире, горд и счастлив от того, «Какие люди меня окружают!» «Мы, Александрийцы, конечно, не позабыли с в о е й п р о ш л о й жизни. Но сейчас мы живем настоящим. Так есть и так будет!» т р а Заревел я будто в о е н р ы к а р ь и оттолкнул от себя темно-зеленое, разъедающее все вокруг себя, облако рахны. Фарковое дерьмо. Вроде дышать стало легче, но от всей той альтеры, что я использовал сейчас... Меня треснуло несколько костей. «Эх, форк с ними! Срастутся! В бой!» Я медленно шагнул вперед. «Да уж, даже к космодоспеху сложно п р и х о д и т с я против такого количества рахны. Настолько вязкий и тяжелый ее дым». «Ты... Ты все не сдаешься!» Послышался спереди дрожащий голос. «Нас разделяет метров пять, а я...» Совершенно не вижу своего противника из-за Рахны, к о т о р ы й он пытается разъесть мою защиту. «Не дождешься!» — крикнул я, сделав еще один шаг. Живот скрутило. На этот раз кровь вырвалась из моего рта и потекла по внутренней стороне космодоспеха. «Вы злобные твари!» — з а в е р е ч а л Сорнит. т у н и ч т о ж а е т е нас, пользуясь тем, что сильнее! р а з р у ш а е т е н а ш е гнезда!» «Нещадно давите нас за то, что мы просто живем, питаемся, размножаемся. п о д и даже учите своих детей с малолетства нас истреблять. И потом они, без сомнения, следуют вашим кровавым правилам». Я сделал еще один шаг. Вена лопнула на лбу, и кровь потекла мне на глаза. «Да чего же ты, сообразительная тварь!» — хмыкнул я, с о б и р а я силами для следующего рывка. Даже догадался, чему в Александрии учат детишек. «Используй все силы, чтобы прикончить сорнита. Не оставляй его, дави сразу, ведь сорниты — чудище, пожирающее других разумных, жирающее целые планеты без всякой жалости. Уверен и без каких-то мыслей. Это сейчас ты рассуждаешь почти как человек. Но знаешь что? с о р н и т с е т е л ь лорд Джон Бекингем». В первую очередь, я прикончу тебя не потому, что меня так воспитывали на Александрии, нет. Это в лучшем случае на третьем месте. На втором, то, что вы, твари, мучаете ни в чем не повинных людей, беззащитных перед вами, используете их как корм. На первом же, главная причина, Сорнит, почему я пришел за твоей головой, это то, что ты и тебе подобны, е угрожаете мне, моей семье, «Моим близким, моим воинам и моей империи! Вы стали моими врагами в этом мире! Вы приложили свои мерзкие лапы к смерти родственников моей жены! Вы хотите уничтожить меня и все, что мне дорого! Все, чем я горжусь и что люблю! Но я не позволю!» Я бросился вперед, окруженный золотыми молниями родовой ауры и живы. x 2 Успел шепнуть я, заставив выйти свой космодоспех за грань его возможностей, и сам последовал его примеру. Игнорируя треск костей, лопающиеся вены, рвущиеся жилы, я летел на врага сквозь рахну, ток к о т о р ы й явно нарушился. Мои космоперчатки трансформировались в короткие, но широкие лезвия. На этих лезвиях танцевали золотые молнии. Еще больше молний вырвалось из моей груди, сплетаясь в фигуру красивого золотого льва. Он был быстрее меня и, раздирая рахну, первым добрался до сорнита. Подпрыгнув, Лев а л а н попытался вцепиться зубами в толстую сорнитскую шею, но враг успел подставить тоненькую, семипалую ручонку. «Внимание! Использование автодоктора превысило допустимые нормы», — доложила Космо Алиса. Ее голос звучал приглушенно, ведь мои слуховые каналы, заполнились кровью. С очередным импульсом Альтеры пришла новая волна повреждений моего тела. а а а Завопил Бекингем, пятясь и зажимая левой тонюсенькой ручкой обрубок правой. Всплеск Альтеры помог моему золотому льву откусить врагу конечность. И через секунду Алон вновь атаковал, но Сорнит отправил его в далекий полет ударом крешней н а о т м а ш Однако в тот же момент я сам на полной скорости врезался в тело противника. «Тварь!» Взвыл от боли сорнит, задрав к небу свою треугольную голову, когда два широких клинка вонзились в грудь его человека подобной части. Мои руки по локоть вошли в тело врага. Его торс, несмотря на общее сходство, был гораздо крупнее человеческого, так что пробить насквозь его не получилось. Возможно, если бы у меня было время еще поднажать, то мне бы удалось, но... Я очутил приближение крупного сгустка рахна к моей спине. Мой космодоспех и лезвие продолжали давить противника, а я полетел вниз. Космодоспех пятого поколения «Золотой лев», следуя заранее полученной команде, выпустил своего пилота, продолжив атаку. Я приземлился на мягкую землю и присел по инерции, а заодно и для того, чтобы схватить деревянную рукоять артефактного меча, который я, летя прочь со спины сорницкого корабля, успел прихватить с собой. Все это время он был пристегнут к бедру космодоспеха, но отсоединился за мгновение до своего хозяина. Могучая темно-зеленая кришня врезалась в спину золотому льву. Другой золотой лев... Тот, который Аллан, сверкая молниями, стремительно пронесся мимо меня и впился зубами в основание клешни. Я ринулся вперед и взмахнул клинком перуна, выпившим из меня остатки живы. Сорнит лишился передней левой ноги и с ревом завалился на обрубок. В любой другой ситуации он бы смог устоять на пяти конечностях, но сейчас тварь была сильно ранена и сражалась сразу против двух золотых львов. Я запрыгнул ему на спину. Моя левая нога с хрустом подвернулась, но я, наплевав на боль, прыгнул вперед. Три шага по спине Джона Бекингема. й С блаженной улыбкой я громко выдохнул, всем телом давя на артефактный меч, пробивший золотым лучом насквозь голову врага от самого основания затылка. Сорнит хрипя начал заваливаться на бок. Сила толкнуться, чтобы удобно приземлиться, у меня не о с т а л о с ь Но рефлексы помогли мне в последний момент сгруппироваться и скатиться со спины врага. Фуркхио-Дери. Еще не сдох. Ты пожалеешь. Сорницкое тело из Рахны становилось прозрачным. Георг, сильнее. Заметно. Сильно. Сильнее. Последние слова он говорил уже человеческим ртом. И пусть внешних повреждений видно не было, потеряв контроль над рахной сорнит отчасти, сам стал ее кормом. Он еще может восстановиться, если получит на это время. «Уткнись», — выдохнул я лежа на земле и протянул в сторону своего врага указательный палец. Золотая молния, сорвавшаяся с кончика пальца, пробила ему башку, а затем испепелила мозг. К этому моменту облако Рахны, поднимающееся из провала, почти рассеялось. Я смог увидеть небо. О, кто-то кружит. Тамир, наверное, присматривал за мной Пади, чтобы на выручку прийти или кого послать, наплевав на приказ. А ведь я им говорил, что если совсем прижмет, сам позову, не постесняюсь. Хе. А из-за облака Рахна он ничего толком и не увидел. Хотя... Полагаю, сами ребята были заняты. Не факт, что вы вообще сейчас освободились. Фух. Выдохнул я и тихо произнес, глядя на свой космодоспех, лежавший рядом с трупом британского лорда. «Алиса, включи громкую связь. Все группы». «Включила», — сообщила моя космосестренка. Набрав полную грудь воздуха, я твердо сказал. «Говорит о с к о л ь д Александрит». ответственные за нападение дурманинах, а также британских и индийских аристократов, приближенный правителя Британии лорд Джон Бекингем, мертв. Секунду шлем молчал, а затем разразился множественными восторгами. «Ура! Да! Поздравляем, Ваше Высочество! И мы скоро закончим!» Среди всех выкриков я отчетливо смог расслышать шепот Андрея Болинского. «Вы справились, мой принц». Спасибо.